Рассказ 1937 года Тварь на пороге представляет позднее творчество Лавкрафта. Произведение впервые опубликовано в январском номере журнала Weird Tales. Всего за пару месяцев до смерти писателя. В этом тексте можно проследить связи с предыдущими историями писателя и прежде всего с Мороком на Дымсмутом. Но от Тварь на пороге оригинальна. И этот страшный рассказ красноречиво говорит о том, что и к концу жизни Лавкрафт был силён как автор хоррора. Говард Филлипс Лавкрафт.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 Уже довольно поломали голову над объяснением того последнего ужасного визита. Они выдвинули весьма шаткую гипотезу о том, будто этот страшный выходка стало проявлением мести или угрозы изгнанных слуг. Хотя в глубине души они догадывались, что истина куда более ужасная и невероятна. Итак, я утверждаю, что Эдварда Дерби я не убивал. Скорее я отомстил за него, этим самым очистил землю от исчадий зла, которые, оставшись невредимы, могло бы наслать нии несчастлимые ужасы на человечество. Рядом с маршрутами наших дневных прогулок есть чёрные зоны мира теней, откуда время от времени прорываются на свет посланники кошмара. Когда же это происходит?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 И они держали сына в непосредственной близости к себе. Мальчику не дозволяли выходить из дома даже с нянькой, и ему редко выдавалась возможность поиграть без присмотра с прочими детьми. Всё это, без сомнения, стало причиной его погружения в странную, потаённую жизнь души, и для него игра воображения стала единственным способом проявить свободу духа. Как бы там ни было,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 Я увлёкся архитектурой и оставил свой замысел иллюстрировать книгу демонических стихов Эдварда. Впрочем, наша дружба от того не пострадала и не стала слабее. Необычный гений молодого Дерби получил удивительное развитие, и на восемнадцатом году жизни он выпустил сборник макабрической лирики под заглавием "А за тот и прочие ужасы", произведший сенсацию. Он состоял в оживлённой переписке с печально известным поэтом-бадлеристом Джастином Джеффри, тем самым, кто написал "Людей монолита" и в 1926 году умер, исходив на крик в сумасшедшем доме, незадолго до того, посетив какую-то зловещую и пользующуюся дурной славой деревушку в Венгрии. В чисто практических же делах и по части самостоятельности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 Свечно свеженьким детским лицом, на котором лишь с превеликим трудом можно было различить плоть его потуг от растит усиы. Голос у него был тихий, и его тело, не знавшее на протяжении жизни физических упражнений, казалось скорее юношески несkladным, нежели преждевременно тучным. Благодаря своему изрядному росту и красивому лицу, он вполне мог бы стать завидным женихом. К как Б бы природная робость не приговорила его к вечному уединению за книгами. Каждое лето родители увозили Дерби за границу, и он быстро усвоил модные поветрия европейской учёности и стиля. Природный талант Дерби, имевший сродство с гением Эдгара По, всё больше и больше склонял его к декаденству. Прочие же художественные стили и интересы оставляли его практически равнодушным. В те дни мы частенько велись с ним продолжительные дискуссии. Я к тому времени уже закончил Гарвард, прошел практику у одного бостонского архитектора, обзавелся с семьей и вернулся в Архем, чтобы заняться там своим делом, обосновавшись в родительском особняке на Салтонсталл-стрит, ибо мой отец переехал во Флориду для поправления пошатнувшегося здоровья. Эдвард почти каждый вечер навещал меня».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 Я был, возможно, его ближайшим другом, видя в нем неисчерпаемый кладезь живого теоретизирования, в то время как он обращался ко мне за советом в любых делах, в каковых ему не хотелось посвящать родителей. Он продолжал жить в одиночестве. Скорее вследствие своей застенчивости, душевной нервности и родительской опеки, нежели по собственной природной склонности, и в обществе появлялся крайне редко и мимолетно. Когда началась война, слабое здоровье и врождённая робость удержали его дома. Я же отправился в тренировочный лагерь в Плацбург, но за океан так и не попал. Так прошло ещё немало лет. Мать Эдварда умерла, когда ему было тридцать четыре, и на долгие месяцы он оказался недееспособным, поражённый странной душевной болезнью. Отец, однако, увёз его в Европу. И там ему удалось избавиться от своего недуга без всяких видимых последствий. Потом же его, похоже, охватывало порой какое-то странно преувеличенное оживление, точно он радовался избавлению своей души от некоего незримого бремени.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 Некоторые же шёпотом распространявшиеся сплетни относительно распутных низкотанихских школяров были весьма удивительны. Ходили даже разговоры о сеансах чёрной магии и прочих происшествиях совершенно неправдоподобных. Эдварду было 38 лет, когда он свёл знакомство с Анат Уэйт. В то время ей исполнилось, как я предполагаю, года 23. И в Мэскэтаникском университете она посещала специальный курс средневековой метафизики. Дочь моего приятеля познакомилась с ней раньше в школе Холл в Кингс-Порте и старалась избегать соученицы из-за её странной репутации. Асанат Уэйд была смугла, невысока ростом, красива лицом, правда, её несколько портили чересчур уж выпуклые глаза.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 Эфраима Уэйта, ребёнком рождённым этим старцем от никому неизвестной жены, которая выходя на улицу вечно скрывала лицо вуалью. Эфраим жил в ветхом особняке на Вашингтон-стрит в Инсмуте, и те, кто видел эту обитель, архимские жители по возможности старались как можно реже навещать Инсмут, заявляли, что чердачные окна там всегда закрыты ставнями, и с наступлением сумелик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 И помнил, не мог без содрогания взглянуть на его волчье демоническое лицо, заросшее спутанной седой бородой. Он умер, полностью потеряв рассудок, при весьма загадочных обстоятельствах, как раз перед поступлением его дочери в школу Холл. По завещанию её опекуном был назначен школьный директор А дочь надо сказать, была его ревностной ученицей, и временами даже выглядела почти так же демонически, как и он. Когда начали циркулировать слухи о знакомстве Эдварда с со Асанату Эйт, мой приятель, чья дочь знала о Санат по школе, поведал о ней множество прелепопытных вещей. Асанат в школе изображала из себя чуть ли не волшебницу и вроде бы действительно умела проделывать поразительные чудеса. Она уверяла, что способна вызвать грозу, впрочем, сопутствующие ей успехи связывали обычно с её непостижимым даром предсказания. Животные явно не любили её, и она почти незаметным движением правой руки могла заставить любую собаку завыть.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 Самое необычное, впрочем, заключалось в достоверно подтверждённых случаях её воздействия на окружающих. Она вне всякого сомнения была настоящим гипнотизёром. Устремив странный немигающий взгляд на одноклассницу, она почти неизменно вызывала у последней отчётливое ощущение взаимного обмена душами. Точно её душа на мгновение переселялась в тело школьной волшебницы и получала способность взглянуть на своё собственное тело со стороны, при этом глаза невольной жертвы начинали сверкать и вылезать из орбит, принимая совершенно чуждое им выражение. Асанат частенько рассуждала о природе сознания и о его независимости от своей физической оболочки. Её приводил в бешенство самый факт того, что она не мужчина. Иба она считала, что мужской мозг обладает уникальной, могучей космической силой. Имея на мужской мозг, заявляла она над: "Она бы могла не то, что сравниться, но и превзойти своего отца в способности повелевать неведомыми стихиями".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 Окружающие подметили в Эдварде пробуждение запоздалой галантности, хотя все соглашались, что выглядит он много моложе своих лет и вовсе не кажется недостойным спутником своей диковинной богини. Несмотря на привычную склонность к фразному и малоподвижному образу жизни, он был не более чем слегка полноват и без единой морщины на лице». У Асаната же напротив в уголках глаз появились преждевременные морщинки, обычные признаки частых актов напряжения воли. Как-то Эдвард пришёл ко мне со своей девушкой, и я тотчас заметил, что его влюблённость отнюдь не безответна. Она буквально пожирала его глазами, в которых застыло хищное выражение, и я понял, что их близость не была лишь духовной. Вскоре после того меня посетил старый мистер Дерби.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 В самом конце Хай-стрит, где молодые решили поселиться после короткой поездки в Имсмут, откуда надлежало перевести на новое место трёх домашних слуг, кое-какие книги до да Скарп. Решение Асанат поселиться в Архиме вместо того, чтобы вернуться в отчий дом, было продиктовано не столько, возможно, интересами Эдварда и его отца, сколько её желанием быть поближе к университету, его библиотеке и богеме. Когда Эдуард навестил меня после медового месяца, мне показалось, что он несколько переменился. А санад заставила его избавиться от жалких усиков, но дело было не только в этом. Он казался более спокойным и задумчивым, и его обычная по-детски капризная насупленность сменилась выражением едва ли не подлинной печали. Сразу я не мог ответить себе, нравится ли мне произошедшая в нём перемена.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 Он проделал ряд опытов дерзкого, если не запретного свойства. Правда, он не чувствовал себя вправе рассказывать мне о них, полностью доверившись её дару и намерениям. Трое слуг были весьма странными субъектами: старая престарая супружеская пара, они всю жизнь прожили со стариком Ефродимом и рассказывали о нём и о покойной матери о санад какие-то туманные вещи. И здоровая девка с уродливо искаженными чертами лица, от которой, казалось, постоянно воняло рыбой. В следующие два года я виделся с Дерби все реже и реже. Порою проходило две недели, в течение которых я вечерами не слышал знакомого тройного двойного звонка в дверь. Когда же он приходил...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 Поговаривали об этом как бы между прочим, ибо перемена носила чисто психологический характер, хотя ей сопутствовали некоторые прилюбопытные вещи. Время от времени Эдварда замечали с таким выражением лица из-за такими занятиями, которые никак не отвечали его природе. К примеру, Теперь его частенько видели за рулём принадлежавшего васа Над Пакарда, мчавшегося на полной скорости по пыльной дороге к старому Крауншилдовскому особняку или обратно. Причём, хотя раньше он не умел водить автомобиль, Дерби управлялся с ним как заправский шофёр, объезжая помехи на дороге со сноровкой и решительностью, совершенно чуждыми его обычному темпераменту. В таких случаях создавалось впечатление, что он только что вернулся из очередной поездки или напротив, собирается уезжать, причём оставалось только гадать, что это за поездка. Хотя большей частью он выбирал дорогу на Инсмут. Странное дело. Прошедшая с Дерби перемена не казалась безоговорочно благотворной. Люди говорили, что в такие моменты он был очень похож на свою жену.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 По мере того, как лицо Асуна старело, на лице Эдварда, за исключением вышеупомянутых редких случаев, точно застыла маска гипертрофированной апатии, и лишь в редкие моменты по нему пробегала тень печали или осмысленности. Всё это было весьма загадочно.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 Всё это уже зашло слишком далеко. И туман наговорила о необходимости обрести свою личность. Поначалу я пропускала эти замечания мимо ушей, но потом стала задавать ему вопросы напрямую, вспомнив, как отзывалась дочь моего приятеля о способностях Асанад гипнотизировать других девочек в школе, о тех случаях, когда школьницам казалось, будто они переселяются в её тело.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 Ну а сонат настояла на том, чтобы они остались в крауншилдовском имении, к которому она, мол, так привыкла. А вскоре после того моя жена услышала удивительную вещь от подруги, одной из тех немногих, кто не прервал отношений с супругами Дерби. Однажды та отправилась на Хай-стрит навестить их и увидела, как от Крауншилдовского дома стремительно отъехал автомобиль, на рулём застыло лицо Эдварда с необычным самоуверенным и почти что насмешливым выражением. Она позвонила в дверь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 То, о чём он говорил, казалось неправдоподобным даже для вейного древними легендами Архима, но он исповедовался в своей тёмной учёности с такой неподдельной искренностью и убеждённостью, что впору было тревожиться за его душевное здоровье. Он рассказывал о страшных встречах в укромных местах, об испалинских руинах в чаще манских лесов, в чьих подземельех бесконечные ступени спускались в бездны мрачных тайн.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 Временами Дерби внезапно обрывал свои откровения, и я даже подумывал, не обладала ли Асенат властью над его речью на расстоянии, и не она ли заставляла его умолкать с помощью некоего телепатического месмеризма, дара того рода, каковой она выказывала еще в школе. Безусловно, она подозревала, что он не исповедовался,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 Но потом она всегда обо всём узнавала, ибо слуги следили за каждым его шагом, но очевидно считала, пока не целесообразным предпринимать решительные меры. В тот августовский день, когда я получил телеграмму из Мены, шёл уже четвёртый год супружеской жизни Эдварда. Мы не виделись 2 месяца. Но я знал, что он уехал по делу. Асанат вроде бы его сопровождала, хотя глазастые горожане судачили, что за двойными партьерами в окнах их дома видели чью-то тень. Подозрения подкреплялись и покупками, делавшимися слугами в городских лавках. И вот теперь судебный исполнитель Чесанкука телеграфировал мне о безумце, который выбежал из ближнего леса, оглашая кругу бредовыми выкриками и призывая меня на помощь. Это был Эдвард, который смог вспомнить лишь своё имя до да адрес. Чесанкук стоит рядом с обширным, густым и диким лесным массивом в Мэне. И у меня ушёл целый день лихорадочной гонки на автомобиле по мрачные и малоприятные глуши, чтобы добраться до места. Я нашёл дерби в подвальные каморки городской фермы в состоянии экстазации, сменяемой приступами полной апатии. Он сразу меня узнал и изверг невразумительный и больше участью бессвязный поток слов. Дэн, ради Всевышнего, о мучаготтов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 Я видел Шагота, он менял своё обличие. Я этого не вынесу. Я убью её, если она хоть раз ещё отправит меня туда. Я убью это отродье. Её, его, это я убью, убью своими собственными руками. Мне потребовалось не меньше часа на то, чтобы его успокоить, и наконец он затих. На следующий день я купил для него в посёлке приличную одежду и отправился с ним в Аркхэм. Приступ истерики прошёл, и он погрузился в молчание, хотя вдруг начал бормотать нечто невнятное себе под нос, когда автомобиль проезжал по улице Магасты. Точный вид города пробудил в нём какие-то неприятные воспоминания. Было ясно, что возвращаться домой ему не хочется. Епрёт вкушая фантастические откровения о его жене, которыми он, похоже, собирался со мной поделиться, откровения, безусловно, порождённые неким действительно случившимся с ним гипнотическим испытанием, коему он был подвергнут. Я тоже посчитал, что ему лучше туда не возвращаться. Я решил на время разместить его у себя в доме, сколь бы тягостным ни было неминуемое разбирательство с сенатом по этому поводу. Потом я бы помог ему получить развод, ибо в ней всякого сомнения, тут о себе давали знать некие психические факторы, которые делали этот брак для него просто самоубийственным. Когда же мы очутились в открытом поле, дерби перестал бредить и, клюя носом, задремал рядом со мной в машине. Когда мы в предзакатный час ехали через Портленд, он снова забормотал, на сей раз более членораздельно.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 Даже сейчас она, возможно, вынуждена была дать ему свободу только лишь потому, что её власть над ним была ограничена во времени. Она постоянно забирала его тело и удалялась в немедомые края для совершения неведомых обрядов, а его оставляла в своём собственном теле и запирала наверху в доме. Но иногда ей недоставало сил удерживаться в нём, и он внезапно обнаруживал себя в своём теле. Но где-то в далёком и ужасном месте бывало ей вновь удавалось завладеть им, но это случалось не всегда. Часто он оказывался один в незнакомом месте, вроде того, где я его нашёл, и ему приходилось искать дорогу домой, покрывая огромные расстояния и умоляя кого-нибудь подвести его, если поворачивался такой случай.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 Тем более, что она разгадала в нём сочетание изощрённого интеллекта и слабой воли. Рано или поздно ей удалось бы изгнать его душу из физической оправы и исчезнуть в его теле, и она стала бы великим магом, как и её отец, а его бросило бы обезобразенным в женской оболочке, которая не была даже вполне человеческой. Теперь-то он постиг правду об им смудском роде. В старину у тамошних жителей были какие-то темные сношения с морскими тварями, и это было ужасно. Эфраим знал эту тайну и, состарившись, совершил чудовищную вещь, чтобы остаться в живых, а он мечтал жить вечно. Его примеру следовало Асанат, благо одно удачное перевоплощение уже свершилось». Слушая бормотание Дерби, я пристально взглянул на него, чтобы проверить своё первоначальное впечатление от произошедшей в нём перемены, но парадоксальным образом он оказался в лучшей форме, чем обычно, более сильным и нормально развитым без малейшего намёка на болезненную немощь, вызванную его привычками.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 Дякие глаза, растрёпанная борода. Она так и не посидела полностью. Однажды он метнул на меня взгляд, который я никогда не забуду. Теперь вот она смотрит на меня тем же взглядом, и я знаю почему. Он нашёл её в некрономиконе, эту формулу. Я не смею пока назвать тебе точную страницу, но когда смогу, ты сам прочитаешь и поймёшь. И тогда ты узнаешь, что меня порабатило. Дальше, дальше меняя тело за телом, он не собирается умирать. Жизненный огонь, он умеет разорвать связующее звено. Огонь этот может теплиться даже в мёртвом теле. Я подскажу тебе намёком, и может быть, ты догадаешься. Послушай, Дэн, знаешь, от чего моя жена прилагает столько усилий, чтобы так по-дурацки писать задом наперёд? Ты когда-нибудь видел рукопись старика Ефрейма? Хочешь знать, почему меня пробрала дрожь, когда я увидел однажды сделанный осад в торопях записи? Осад да это человек ли это вообще? От чего подозревают, что у старика Ефрейма в желудке был яд? Почему это Гилман и шепчутся о том, как он орал, точно перепуганный до смерти ребёнок, когда сошёл с ума, а Санат заперла его в глухом чердаке, где и тот другой тоже находился. Душа ли этот старикае Афаима была там заперта? И кто же кого запер?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 «Скажи мне, почему эта тварь, что называет себя Асанат, оставшись одна, пишет совсем по-другому, так что ее почерк и не отличишь от...» И вот тогда произошло нечто ужасное. Голос Дерби в продолжение его горячечной тирады перешел на виск, как вдруг уносекся, и с почти что механическим щелчком умолк.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 И огни Портленда остались далеко позади. Так что я уже почти не различал его лица, но тем не менее увидел, как его глаза запылали не здешним огнём и понял, что он пришёл в то странно возбуждённое состояние, столь не свойственное его истинному темпераменту, в каком его уже не раз замечали сторонние наблюдатели. Это было необъяснимо. Робкий Эдвард Дерби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 Сидящий рядом со мной человек, а ведь я с детства очень хорошо знал Эдварда Пикмана Дерби, был незнакомцем, пришедшим из неведомой чёрной бездны. Он не раскрывал рта до тех пор, пока мы снова не оказались на неосвещённом участке шоссе, а когда заговорил, его голос звучал иначе, чем обычно, более глубоко, более твёрдо и более решительно. Даже его выговор и произношение переменились.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 Я, разумеется, очень благодарен тебе за то, что ты согласился доставить меня домой. И забудь все те безумные глупости, которые я наговорил тебе про свою жену и вообще обо всём. Это из-за чрезмерного переутомления. В голове у меня рождаются самые диковинные гипотезы, и когда мозг утомлён, он порождает всякого рода фантастические измышления. Мне надо немного от всего этого отдохнуть.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 Тем более ужасное, что я не мог понять причины посетившего меня ужаса. И я не чуть не опечалился словами Дерби о предстоящей нам долгой разлоке. На протяжении последующих двух месяцев в городе мусировались разные слухи. Люди говорили о том, что Дерби всё чаще видели в состоянии крайнего возбуждения, а Санат почти не показывалась даже навещавшим её знакомым. Эдвард посетил меня лишь раз, ненадолго заехав в автомобиле осенат. Ему такие доставили автомобиль из Мэна, забрать кое-какие книги, которые он давал мне почитать. Он находился в своём новом настроении. И за время своего недолгого визита успел лишь обронить несколько малозначищих учтивых реплик.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 Рыдания слышались изредка и всякий раз прерывались точно заглушённые некой внешней силой. Стали даже поговаривать о желательности полицейского расследования, но все слухи развеялись.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 ты только, пожалуйста, не упоминай наши размовки. Просто говори, что она уехала в длительную научную экспедицию. Скорее всего, она будет жить с кем-то из её жутких сектантов. Надеюсь, она поедет на запад и... и там подаст на развод. Как бы то ни было, я взял с неё обещание держаться отсюда подальше и оставить меня в покое. Это было ужасно, Дэн. Она же выкрадывала моё тело и извлекала из него мою душу, делая меня своим узником.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 Дерби снова оглянулся, отпил виски и продолжил. Утром, когда эти проклятые слоги вернулись, я дал им расчёт. Им это страшно не понравилось. Они начали задавать вопросы, но всё-таки ушли. Они похожи на неё, эти инсмуцкие, одного поля ягоды. Надеюсь, они оставят меня в покое. Очень мне не понравился их прощальный смех. Надо бы мне снова нанять папиных слуг.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 А лицо Эдварда теперь исказилось до неузнаваемости, и он приблизил его ко мне вплотную, понизив голос до шёпота. Ты должен понять то, о чём я намекнул тебе в машине, что она вовсе не Асанат, а никто иной, как Старик Афраим. Это подозрение посетило меня полтора года назад, а теперь я знаю наверняка. Об этом свидетельствует её почерк, когда она теряет контроль над собой.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 К тому же есть ещё сообщества оккультистов, разные секты, понимаешь, которые могут не так истолковать наш разрыв. По многих из них просто чудовищные взгляды и методы. Я знаю, что если что-то случится, ты будешь рядом со мной, даже если мне придётся рассказать тебе нечто совершенно жуткое. В ту ночь я оставила Эдварда ночевать в одной из гостевых комнат, а утром он, похоже, уже совсем успокоился.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 Но в последующие недели мы виделись довольно часто, правда, старались не касаться малоприятных и странных тем, и в основном обсуждали предстоящий ремонт в старинном доме Дерби и путешествие, в которое Эдвард обещал отправиться летом вместе со мной и моим сыном. Об Абасена мы практически не упоминали, ибо я видел, что эта тема действовала на него через всю угнетающе. Слухов же в городе, конечно, было предостаточно. Но это и не удивительно, учитывая странные происшествия в старом Крауншилдовском особняке. Мне правда не понравилось то, о чём как-то невмеромо разоткровении чевшись проговорился в Мискотонигском клубе Банкир Дерби, о чеках, которые Эдвард регулярно посылал неким Моисею и Abigail Sargent и некой Eunice Babson в Инсмут. Похоже было, что мерзкие слуги тянули из него выкуп, хотя он и не упоминал об этом в беседах со мной. Я с нетерпением ждал прихода лета, пору каникул моего сына, студента Гарварда, чтобы нам вместе с Эдвардом отправиться в Европу. Но я замечал, что он поправляется не столь быстро, как мне бы того хотелось, ибо в его временами случавшихся приступов хажевления и весёлости проскальзывало что-то истерическое. А вот подавленность и депрессия охватывали его всё чаще. Ремонт в старом особняке Дерби был закончен к декабрю, но Эдвард всё оттягивал свой переезд. Хотя он терпеть не мог Кроуншильддовского дома, и явно его страшился, он в то же время был точно порабощённым. Очевидно, ему всё никак не удавалось собраться с духом и начать укладывать вещи. И он придумывал любой предлог лишь бы оттянуть этот момент. Когда же я ему об этом прямо сказал, он вдруг без видимой причины перепугался. Старый дворянский его отца, он вернулся в дом вместе с прежними слугами, сообщил мне однажды, что его крайне измуляют бесцельные блуждания Эдварда по дому и особенно частые посещения погреба. Я поинтересовался, не пишет ли ему о сенату угрожающие письма, но дворянский сказал: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 столь похожий на взгляд асаната старика Ефроима, тот же плотно сжатый рот, и когда он заговорил, я смог различить в его голосе ту же угрюмую, все проникающую злобную иронию. Это была та самая тварь, что сидела за рулём моего автомобиля 5 месяцев назад. Человек, которого я не видел с того самого дня, когда он почему-то забыл позвонить в дверь нашим условным сигналам и породил во мне смутный страх.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 А взгляд, в котором угадывался взгляд Осенат, придавал некую особенно омерзительную насмешливость его словам о близкой свободе, завоеванной ценой заточения в слишком тесном узилище. Должно быть, я не сумел скрыть своего, мягко говоря, замешательства и почел за благо побыстрее ретироваться. Весь этот день и весь следующий я ломал голову над этой проблемой. «Что же случилось?» Вся душа глядела на меня из чужих глаз Эдварда. Я ни о чём другом не мог думать, кроме как о батой ужасной загадке, и оставил все попытки заниматься своей обычной работой.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 Всё затем происшедшее. Ночью, после того второго вечера, мною овладел неодолимый ужас, от которого я никак не мог избавиться. Всё началось с телефонного звонка около полуночи. Я был в доме один, мне не спалось. Я сонно взял трубку в библиотеке. На другом конце линии, похоже, никого не было, и я уже собирался положить трубку и отправиться в постель,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 Это, как я уже сказал, произошло около полуночи. Когда же потом стали выяснять, откуда поступил звонок, оказалось, что мне звонили из Крауншилдовского дома, хотя до очередного посещения его слогами оставалось ещё добрая неделя. Позднее в доме обнаружили какие-то следы, страшный беспорядок в дальнем кладовом погребе, повсюду грязь, торопливо перерытый комод. странные отпечатки на телефонной трубке, разбросанные листы пиищи бумаги и наконец стоявшую повсюду отвратительную вонь. Полицейские бедолаги высказали свои глупые гипотезы и до сих пор занимаются розыском излодеев-вслуг, которым в нынешней суматохе удалось скрыться с глаз долой. Поговаривают об их месте за то, что с ними так бесторемонно обошлись. И говорят, будто я тоже выбран в число их жертв, будучи ближайшим другом и советчиком Эдварда. Идиоты. Неужели они вообразили, что эти мерзкие ловкачи могли подделать её почерк? Неужто они считают, что они могли ученнить всё то, что впоследствии подали? Неужели они настолько слепы, что не заметили физических перемен в Эдварде? Что же до меня,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 Могу ли я быть уверенным в своей безопасности? Ведь эти силы способны пережить сколь угодно живучее физическое тело. На следующий день после полудня, когда я вышел из прострации и вновь обрёл способность связно говорить и контролировать своё тело, я отправился в сумасшедший дом и застрелил его ради Эдварда и ради всего человечества. Но я ни в чём не могу быть уверен, пока его не кремировали.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 Но у меня сильная воля, и я не позволю подорвать её теми кошмарами, которые, я знаю, роятся вокруг. Одна жизнь Эфраима Синаот Эдвард. Кто следующий? Я не дам изгнать себя из собственного тела. Я не поменяюсь душой с изрешечёнными пулями ища Диамада, что осталось там в психушке. Но позвольте мне по возможности связано рассказать о последнем кошмаре, которому я стал свидетелем. Я не стану распространяться о том, на что полиция упрямо не обращала внимания, а рассказах про жуткого зловонного уроца, которого видели как минимум трое прохожих на Хай-стрит около 2 часов ночи. И о необычных отпечатках ног, замеченных в нескольких местах. Я расскажу вам только о том, что около 2 меня разбудил звонок из стог в дверь. Звонили и кольцом стучали попеременно, и как бы с опаской В тихом отчаянии, причём тот, кто звонил и стучал, пытался воспроизвести наш с Эдвардом условный сигнал 3 пауза 2. Вырванный из крепкого сна, мой мозг всполошился. Дерби у меня под дверью, и он вспомнил наш старый код. Но ведь тот новый человек его не знал. Или душа Эдварда вдруг вернулась к нему? Но почему он пришёл ко мне в такой спешке?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 и почему это все буквы были в кривь и в кость, точно выписанные нетвердой трясущейся рукой. При тусклом освещении я не смог ничего разобрать, и поэтому отступил в холл, а карлик без приглашения засеменил за мной, лишь чуть замешкавшись на пороге. От этого диковинного ночного гостя исходил чудовищный смрад, и я понадеялся, к счастью, не напрасно, что моя жена не проснётся и не увидит это чудовище. Потом, приступив к чтению, я почувствовал, как у меня подогнулись колени и потемнело в глазах. Придя в себя, я увидел, что лежу на полу, а этот проклятый лист бумаги всё ещё зажат в моей сведённой судорогой руке. Вот что там было написано: "Дан, иди в лечебницу и убей это. Уничтожь. Это больше не Эдвард Дерби". Она, Асенат, завладела мной, хотя сама она уже 3 1/2 месяца как мертва. Я солгал тебе, сказав, что она уехала. Я убил её. Мне надо было так поступить. Всё произошло неожиданно, но мы были одни, а я находился в своём теле. Мне подвернулся под руку подснежник, и я пробил ей голову. Она собиралась завладеть мной навсегда в день всех святых.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 Но потом я стал ощущать, как что-то давит мне на мозг. Я понял, что это. Как же я мог забыть? Душа её Илиофраима не покидает земные миры, продолжает витать в туты после смерти, пока не истлеет прежнее тело. Вот она и преследовала меня, заставляя обмениваться с ней телом. Она выкрадывала моё тело, а меня загоняла в свой труп, похороненный в погребе. Я знал, что меня ждёт. Вот почему мне пришлось отправиться в лечебницу. И потом это произошло, запертый в разлагающемся трупе Асенат, я стал задыхаться во тьме в погребе под ящиками, где я закопал её тело. И я знал, что она окажется в моём теле в лечебнице навсегда, ибо день всех святых уже прошёл, и жертва приношения должно было сделать своё дело даже и без неё. Она переселится в мое тело, готовая обрести свободу и стать угрозой для всего человечества. Я был в отчаянии, но тем не менее смог выбраться наружу, ногтями прорыв себе лаз. Все это уже зашло слишком далеко, и я теперь не в силах говорить, как не смог поговорить с тобой по телефону, но я все еще способен писать. Сейчас я соберусь с последними силами и принесу тебе свое последнее слово и предупреждение».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 Как принадлежавший Асенат. Говард Филлипс Лавкрафт. Тварь на пороге. Рассказ читал Олег Болдаков. Музыкальное оформление Маранафа.